Глава тридцать третья. Вырваться из схватки древнегреческого божества оказалось непросто, но осознание, что он все понял, дало сил. Я крутанулась волчком и каким-то чудом вывернулась из его объятий, отпрыгнув на полтора метра. «Ты слишком теплая для...» Ошеломленно выговорил он. «Я тут по делам», — торопливо объяснила я и снова быстро попятилась. По каким еще делам? Живая может спуститься в царство мертвых? Неверяще спросил атлет. При этом неподдельный интерес в его взгляде стал только сильнее. Вот же встретилась. Там Асмодей, затем какие-то демоны в городе Тлена, потом Конук, теперь еще и вот этот великолепный красавец. Очень важным, уверенно произнесла я. Мне надо, эм, туда. Куда? В сад Персифоны. «Куда?» «Именно туда!» «Похоже, мои слова изумляли древнегреческое божество все сильнее и сильнее, равносильно распаляя его интерес ко мне, что вообще-то не было первостепенной задачей, да и второстепенной тоже. Там совершенно нечего делать». Снова приближаясь, сообщил он. «Оставайся со мной. Я тебе многое расскажу и покажу». «Ой, не надо!» «А ты попробуй», — проговорил атлет, на этот раз протягивая не кубок, а открытую ладонь. Это выглядело жестом открытости и мира. В целом особой угрозы от него не ощущала. Но вот этот озорной взгляд с безуминкой плюс то, что он теперь знает «я живая», как-то не успокаивали. «Тебе будет со мной хорошо и весело». Продолжил убеждать он, обволакивающим низким голосом, глядя на меня так, что коленки невольно дрогнули, а сердце пропустило удар. Вот же умеет он очарование напустить. Я возьму тебя всюду, куда отправлюсь сам. Ты много увидишь. Покажу свои дома, свои обиталища, открою тебе грани удовольствия и все грани вдохновения, о которых ты не знала. Мне пора. Бросила я торопливо и, развернувшись со всех ног, побежала в чащу, потому что в какой-то момент поняла, что вслушиваюсь в его слова, проникаюсь его бархатным голосом, а мое нутро «нет-нет», да откликается на его сладкие речи. Бежала я с такой скоростью, что ветер свистел в ушах, а вслед я слышала низкий раскатистый смех древнегреческого атлета, которого мои действия, очевидно, развеселили. Сад Персефоны, левее, красавица, донеслось мне в спину. вот же, еще и шутит, но все равно взяла левее. Скорость сбавила только, когда поняла, что за мной никто не гонится и не пытается обличить во всем, чем можно. Пробежав еще метров триста, что далось вообще-то непросто, дыхание сбилось, а горло пересохло от обезвоженного воздуха подземного мира. Ноги тоже устали, все-таки в ботинках лучше ходить, а не бегать. Но остановиться в какой-то момент пришлось. Упершись ладонью в шуршавый ствол, я глянула через плечо. Никого. Какое облегчение. То, что за мной никто не гнался, придало энтузиазма. Возможно, мертвые не так уж агрессивно настроены к живым в подземном царстве. Немного отдышавшись, я отряхнулась, расправила рваные края платья и огляделась. Забежала я, по всей видимости, в какую-то чащу, плотную и тихую. Вообще, в этом мире тихие места найти вполне несложно. хотя в городе Тлена было шумно. Да и в деревне Уконуга. И эти, с козлиными ногами, тоже поорать гораздо. «Где?» «Ладно, надо двигаться. Куда там намекал этот древнегреческий бог? На левее? Что ж, пойду левее». Двигалась сквозь лес в этом направлении, я довольно долго даже успела устать. Голод при этом стал таким невыносимым, что готова была грызть кору. Достав из рюкзака батончики, я съела сразу три. Остался один. Не густо. Но кто же знал, что я потеряю метлу? Запила водой, которая у меня с собой ровно пол-литра, в пластиковой бутылке. Жидкость показалась просто небесным нектаром, который потек по горлу прохладной росой. Как же мне дико хотелось пить, вылакать всю бутылку разом. Но кто знает, сколько мне еще тут бродить. Поэтому закрутила крышку и поплелась дальше, пока не уперлась в болото. настоящее, хрестоматийное болото с мшистыми кочками, пузырями, которые со смачным чмоканьем лопаются, звуками падающих капель и туманной дымкой над водой. И еще запах, его ни с чем не спутаешь. Сладковатый, сырой, с примесью торфа и тины. «Какая красота!» — пробормотала я. Ломиться через болото вариантов не было, тем более, что, судя по его бесконечному горизонту, пересечь его вообще нереально. — Побродив по краю болота, я снова решила заглянуть в карту. Расстелив ее на сухой кочке, которых здесь раз-два и обчулся, я принялась крутить ее так и эдак. Из хороших новостей было то, что пространства на ней больше не менялись. Картинка как застыла, так и остается такой, какой я ее запомнила. Сад Персифоны, очевидно, где-то недалеко. Вот же и точка светится... Но сложность в том, что непонятно, какой стороной приладить болото, чтобы понять, куда двигаться. Дионис сказал, что на запад. Это левее. Но левее болото, через него не пройти. Однако точка светится именно на той стороне болот, что предполагает, перейти через них все-таки надо. Но в воду лезть я не собиралась. Тьфу ты, дрянь какая! Выругалась я. И никакая не дрянь. Раздалось над ухом гулкая. Я подскочила, как ужаленная, ухватив карту и цапнув первое, что попалось под руку в качестве оружия. Этим оказалась палка, хотя кочерга как-то привычнее, но ее нет. А есть только палка, которую я наставляю на высокого, гнедого кентавра с нижней частью коня тяжеловеса и верхней вполне себе мужской, накачанной и, можно сказать, привлекательной, если нравятся суперкультуристы». Таких раздутых мышц я вообще никогда не видела. Даже в конкурсе «Мэнс Физик» и то мужчина помельче. А это... Как вообще так можно раскачаться? Хотя это ведь кентавр. С другой стороны, кентавров я уже видела. Правда, издалека в одном из миров, когда переправляла посылку. Может, они тоже такими были, а я из-за расстояния просто не разглядела. Лицо у этого кентавра мужественное. немного хищная, особенно благодаря острым зубам, но в целом даже приятная. Даже волосы лежат аккуратно на плечах, как ухоженная грива. «Нельзя же так подкрадываться!» — выдохнула я, когда дар речи ко мне вернулся. И «Я не подкрадывался», — честно сказал тот, уверенно сложив руки на груди. Мышцы на них надулись, и руки эти теперь кажутся вдвое больше. И «Я уже тут долго стою». «Долго?» «Ну да». и долго наблюдаешь за мной? От мысли, что он все это время следил, стало даже не по себе. Сомнительное удовольствие осознавать, что без твоего ведома на тебя кто-то глазел. А вдруг я в носу ковырялась или зад чесала? Мне должно быть все равно, но почему-то щеки немного потеплели. Ах ты ж, а откуда вдруг у меня возникло это бесполезное чувство стыдливости? Уж куда мне, особенно после приставаний Асмодея и откровений Диониса? Еще перед кентаврами скромность изображать? и отряхнула головой. «Так, ты кто такой? И чего тебе надо?» Спросила я. Следовало сразу понять, друг он или нет, чтобы знать, бежать или разговаривать. «А так не видно, кто я?» Вопросом на вопрос ответил кентавр. «Видно», — буркнула я. «Звать как?» «Ну, фолос», — сообщил как-то даже удивленно копытный, будто я всех кентавров по именам знать должна. «Можно фол». «Чудненько. И чего надо?» «Да, в общем-то, ничего. Я не отступала. Тогда зачем над духом гаркаешь?» Кентавр Фоллос пожал плечами. «Да сам не знаю. Судя по твоему виду, ты сама неплохо справляешься. Дерзишь, огрызаешься. Говорил я ему, нечего за ней ходить. А он «Иди, иди, присмотри, чтобы в болото не угодила. «А мне какая разница? Хоть стегийские болота, хоть ахерон, да хоть лето». Мне-то что? Ну, красивая. Да, вижу. Но мне что? За каждой красивой теперь посыльным скакать? И что это за колпак у тебя на голове вообще? От его тирады меня аж пошатнуло. Кто бы мог подумать, что кентавры такие разговорчивые? Аж настолько, что не заткнешь. Я замахала руками, палку все еще не выпуская. Так, подожди. Во-первых, кто говорил «иди, иди»? Кто тебя послал? Кентавр Фолос снова посмотрел на меня с обиженным снисхождением. Судя по всему, я еще и мысли его читать обязана. В ответ я вперила в него суровый взгляд, не терпящий возражений. Кентавр фыркнул и ответил. «Ну как кто? Дионис же?» Я хмыкнула. «Вот же пристал!» «И с чего вдруг такая забота?» Фолос театрально всплеснул руками. «Слушай, чего пристало? Если надо, спрашивай у него самого». Мне сказали, я сделал. Что от меня требуется? Чтоб ты не угодила в стигийские болота. А ты, смотрю, собралась именно в них. Так вот, тебе туда не надо». «Да ты, капитан, очевидность!» — буркнула я. «Что?» — не понял кентавр. «Ничего. Куда идти, спрашиваю?» Фолос на меня посмотрел с подозрением, но проговорил, указывая правее. «Вон туда. Обойти». Болото только кажется бескрайним, если ломиться через него напрямик. А если под другим углом смотреть? Так, лужа. Надо же, проворчала я. Вообще, обычно, да, взгляд на вопрос под другим углом, если не решает ее, то дает новый подход. Может, и прав копытный. Правда, с чего вдруг такая сердобольная забота от древнегреческого атлета? Или он тоже решил к подбивать? Я даже про себя усмехнулась. Ну-ну. «Осмодей, у тебя появился соперник». Конечно, ни одного из них я не рассматривала в качестве... ни в каком качестве, но ситуация даже позабавила. «Ладно, хватит, надо двигаться». Карту я бережно сложила обратно в рюкзак и, закинув его на спину, бодро проговорила кентавру. «Ну что, раз пришел, так давай вези».